Глава шестая. Необратимость. «Что это за ерунда?» — растерянно пробормотал я, рассматривая свою руку. Теперь в самом центре ладони был уродливый ожог, чем-то напоминающий иероглиф. В воздухе отчетливо воняло сжёным мясом. Эстер обреченно прикрыла глаза, затем изобразила фейспалм. Вздохнула. «Какого чёрта ты туда полез?» — вскричала она, указав на чемодан. — Ты хоть понимаешь, что произошло? — Разумеется, я не понимал. Она вечно не договаривала. И что это такое? Я показал ей свою изуродованную ладонь. — Поздравляю! — без намека на радость ответила Эстер. — Ты только что стал носителем чрезвычайно дорогого и редкого импланта, существующего в единственном экземпляре. Он дает возможность копировать у любого человека любую способность на время. Что такое имплант, я примерно представлял. В городе ходили слухи, что солдаты из Фарона, сражающиеся с сарматами, с недавних пор подвергаются принудительной имплантации и промыванию мозгов. Это полностью убивает в них страх, делая из людей идеальное пушечное мясо. Аристократы Альянса пошли на этот шаг, когда поняли, что у рекрутов очень низкий моральный дух. «Да ладно!» — не поверил я, улыбнувшись. «Что, совсем любую?» Эстер выглядела недовольной. «Я считал, что у мне ясна причина. Это устройство кому-то принадлежало, и ей поручили его достать. Но оказалось, что думал я не туда». «Да, любую», — сухо ответила она. «Но я бы на твоем месте не радовалась». «Почему?» — ответить она не успела. Потому что в этот момент во входную дверь что-то громко ударило. Металлический лязг разнесся по всей квартире. Девушка взглянула на меня, тут же сорвалась с места, скрывшись за углом. Помедлив, я бросился за ней. В дверь снова постучали, но уже куда решительней. Послышались глухие голоса. «Кого там еще принесло?» — подумал я, не зная, что и думать. Ситуация была из тех, когда сложно принять правильное решение. «Держи!» — шикнула пустота. Непонятно откуда, прямо из воздуха мне в руки прилетел пистолет с глушителем и пламягасителем. В марках оружия я не разбирался, но сейчас сразу понял — этот ствол очень дорогой. «Стрелять-то умеешь?» «Приходилось». «Кто бы это ни был, будь готов». Вновь раздался мощный удар. Тяжелая входная дверь затрещала. Это повторилось еще дважды. Я торопливо отошел на кухню, занял позицию за дверным косяком, взял пистолет на изготовку. Следующий удар оказался самым серьезным. Засов не выдержал. Согнувшись, он просто вылетел из пазов, и тяжелая дверь с грохотом распахнулась. Внутрь сразу же ввалилось двое в тяжелой черной броне. «Штурмовики!» — прошептал я, опознав бойцов. Это были едва ли не самые серьезные бойцы во всем альянсе. «Занять периметр, все осмотреть!» — раздался суровый голос. «Следы обрываются здесь, брать живыми!» Внутрь вошел настоящий гигант, облаченный в такую же броню, как у остальных, но позади него висел еще и красный плащ. Это явно кто-то из командиров. Пшикнул выстрел. Один из солдат, не издав ни звука, рухнул на бетонный пол. Пуля попала точно в глаз, пробив, забрала бронешлема. Тот, что был в плаще, мгновенно отреагировал, совершил какое-то действие, и перед ним появился щит из чистой энергии. Подобного я за всю жизнь не видел. «Противник! Тесный контакт!» — рявкнул он. «Второе отделение! Сюда!» Из тех двоих, что вошли первыми, остался только один. Он тут же выпустил очередь из автомата, особо не целясь. Повторно шикнула, пуля поразила его снова в глаз. Внутрь квартиры ввалилось еще трое солдат. Один был с массивным штурмовым щитом. Эстер они не видели. Девушка маскировалась настолько хорошо, что ее просто не существовало, да и оружие у нее было особым. Меня на мгновение посетило сомнение. А стоит ли мне вообще что-то пытаться? Тайно понадеялся на то, что моя подруга сама разрулит конфликт. Передумал. Я, прицелившись, дважды выстрелил, точно в забрало шлема ближайшего штурмовика. Обе пули срикошетили в стороны, не причинив никому вреда. Зато меня заметили, тут же открыв по мне шквальный огонь. Едва я успел убраться за стену, как пули принялись дырявить все, во что попадали. Где-то в основном помещении полыхнула ярко-голубая вспышка. Стрельба мгновенно прекратилась. Раздался неясный шум, возгласы, грохот. Макс, живо сюда! Раздался напряженный голос Эстер. Рванув к ней, я увидел, что двое защитников стояли парализованные. Еще один сидел на полу, вяло пытаясь подняться. Командир защитников стоял у стены и все еще был прикрыт энергетическим щитом. Он бездействовал, глядя на девушку. Сама Эстер, уже облаченная в свой тактический костюм, с рюкзаком за спиной стояла на входе, глядя на меня. «Властью, предоставленной мне законом», — зарычал командир низким голосом, — «я вынужден применить силу». Его щит оглушительно взорвался мелкими осколками. Взрывной волной девушку буквально выбросило наружу. Я так и застыл в проходе, не зная, что предпринять. Я же не солдат. Тогда в тоннелях мы безрассудно схватились с мусорщиками, но то так, необученные бродяги, а тут реальная боевая сила. Да и один только их вид действовал на психику угнетающе, мне даже не хотелось сопротивляться. Но я решился, спохватился, вскинул пистолет и трижды нажал на спусковой крючок. Все три пули попали в командира группы, но не нанесли ему никакого вреда. Я рванул влево, пригнулся, попытался проскочить мимо штурмовика, выстрелив ему в ногу. Не вышло. Те двое, что стояли парализованы, уже пришли в себя, перегородив выход. Пути не было. «Этого взять живым!» Командир указал на меня рукой, а сам шагнул к выходу. Видимо, его больше заинтересовала девчонка, отработавшая целое отделение штурмовиков. Эстер почему-то не показывалась. Не прошло и пяти секунд, как ко мне уже двигался боец, один вид которого вгонял в страх. Я зажался в угол, выстрелил еще три раза, а потом меня все таки вырубили ударом приклада. Привело меня в чувство самое действенное средство — ведро холодной воды. Я открыл глаза, и первое, что увидел — голые бетонные стены, поросшие мхом. На них повсюду были подозрительные бурые пятна, напоминающие кровь. Рука прикована цепью к железному кольцу, вмонтированному в бетон. Передо мной стоял какой-то крупный тип, покрытый шрамами и татуировками. Из одежды на нем только свободная темно-серая туника, широкий пояс с кинжалом и ботинки. О, очнулся! Прохрипел он мерзким голосом, убирая пустое ведро в сторону. Мое имя Йордин. Говорит о чем-нибудь. Мне было абсолютно все равно, кто он такой. Больше напрягала сама ситуация. Меня вырубили, зачем-то притащили сюда, и что дальше? Будут пытать? Попытаются выяснить, кто я такой, узнать, кто такая Стер. Я ведь так и не узнал, кто она на самом деле. Так, несколько предположений. Скорее всего, она сумела уйти, бросила меня. «Конечно, мрачная обстановка пугала. Скорее всего, я в карцере, где-то в подвалах дома боли. А даже если нет, все равно мало приятного». «Пацан, сразу скажу, от меня пощады не жди». Йордин зачем-то сунул палец в нос. Поковырялся там и принялся осматривать добычу. «А тебе уже доложили барону Арчибальду». Командор Рид доставил тебя сюда по его приказу. «Сюда? Это куда?» — тихо поинтересовался я. «Разве я давал тебе слово?» — он впился в меня злыми глазами. «А, я не сказал тебе о правилах, всё время забываю. Говоришь только тогда, когда я спрашиваю. Будешь шуметь, пытаться сбежать, я тебе не завидую». Ты пробудешь здесь столько, сколько я захочу. Самое лучшее для тебя — отвечать на мои вопросы, ничего не утаивая. И тогда, может быть, тебя пощадят. В доме боли как раз не хватает подобного тебе мяса. Итак, вопросы?» Я не ответил. Меня вдруг пробрало зноб, когда я осознал услышанное. Испытал странное чувство, смесь смятения, растерянности — какой-то глупой обречённости. Страха пока ещё не было, хотя я начинал понимать всю серьёзность сложившейся обстановки. Меня поймали не какие-то уличные мародёры, а те, кому принадлежит реальная власть в городе. Барон Арчибальд никогда о нём не слышал, наверное, кто-то из окружения Виконта. Сам собой зациклился на мысли, как так получилось, из-за чего всё началось. «Правильно. С появлением Эстер. Там, за стеной, где я отыскал тот чемодан. Дерьмо. И где она теперь? Если тот громил ее и не убил, она наверняка тоже где-то здесь. Или смогла сбежать. В любом случае, ее судьба была мне сейчас неизвестна. Мне почему-то стало себя жалко. Да еще вчера у меня и в мыслях не было, что я попаду в такое очко». я же просто хотел спасти сестру но в голову пришла и другая мысль а что планируя дикую аферу по присвоению себе личности кого то из аристократов могло быть иначе да мне еще повезло я вообще дышу жив и почти здоров итак снова подал голос юрорден потирая грязные ладони друг от друга начнем У меня будет к тебе ряд вопросов, которые очень волнуют моё начальство. Разумеется, ты будешь молчать, а я помогать тебе отвечать на вопросы. Я молчал, хмуро глядя на урода. Странное у него поведение, как будто с головой проблемы. Откуда ты? Из Нижнего района, 28-я улица, дом 43, второй уровень. Я ответил как есть. «Вы же легко можете это проверить!» «Да ну!» «Что?» «Какое у тебя задание?» «Что за чушь?» а, «Ты шпион? Шпион сарматов, да? Говори, зачем вас послали сюда?» «Бред какой-то!» — пробурчал я, не веря своим ушам. «Мне попался охранник с приветом!» «Сука! Правду мне говори!» Вдруг зарычал Йордин, оскалившись, словно голодный пес. Я еще раз убедился, что у него что-то не то с психикой. «А я что делаю?» — скрикнул я, возмущенный его поведением. «Начал понимать, что он может сделать со мной что угодно, и никто меня не защитит. Здесь нет никакого закона, нет правил, никто не знает, что я здесь. До меня вообще никому нет дела». «Ты, щенок, ты не понимаешь, с чем играешь. Сейчас я тебе буду делать больно!» Зарычал он, буравя меня бешеным взглядом, сжал кулаки и поиграл мышцами. «Ну, конечно, больно. Ага, давай!» — подумал я, очень сомневаясь, что я смогу чувствовать боль. Но Йордин этого не знает и знать не может. «Ситуация глупая. Мне задали вопрос, я ответил, но ответ его не устроил. И за это нужно обеспечить пленному мучение. Где тут справедливость?» «Да нигде. Нет ее. Вот, значит, как в альянсе разговаривают с теми, кого подозревают в шпионаже». Я с нарастающим трепетом наблюдал, как он надвигался на меня. «Хрясь! Йордин с размаху двинул мне кулаком в лицо». Лишь в последний момент я опустил голову, и удар пришелся в лоб. Ощущение как будто кувалдой ударили. Охнув, я рухнул на колени, но сильная рука ухватила меня за горло и вновь поставила на ноги. Опять прилетела, но уже в нос. Значит, все-таки шпион! Заявил он, глядя на меня сверху вниз. А шпионов никогда не любили. «Да не шпион я!» — пробормотал, чувствуя, как из носа потекло горячее. Кровь закапала на пол. «Неверный ответ. Но это ладно. С этим мы уже разобрались. Ты что же думаешь, Йордин не видит, кто ты на самом деле? Йордина не обмануть!» У меня вырвался нервный смешок. «Творилась какая-то дичь. Это не допрос, это цирк какой-то». Вдруг снаружи камеры послышались голоса, тяжелые шаги. «А, командор Рид!» — обрадовался мой тюремщик, отпустив мою шею. Хоть ноги подкосились, но я все таки устоял. Дверь распахнулась, и внутрь вошел здоровяк в красном плаще. Судя по всему, это тот, который командовал штурмовиками в квартире у Грека. Сейчас ни брони, ни оружия на нем не было. Я увидел его лицо. Жестокое, волевое, внимательный взгляд, щетина, рваный шрам, проходящий через весь лоб. Холодные глаза, казалось, смотрели в самую душу. — Ну! — Рид бросил быстрый взгляд на Йордина, затем снова перевел его на меня. — Шпион! — отчеканил тот. — Сам признался. — Вот урод, врет и не краснеет. приписывает себе то, чего еще не сделал, выдает желаемое за действительное. Не похож он на шпиона. Поджал губы Рид, оценивая мой вид. А кто ж тогда? Карикатурно изменился в лице Йордин. — Кто? Та женщина, что напала на моих бойцов. Рид шагнул ко мне ближе. Только не пытайся увиливать, я все равно узнаю. Говори, дерьмо. Взвился тюремщик, пнув меня ботинком в колено. «Тихо!» — процедил Рид. «Я... я не знаю», — ответил я. «Сказал, как есть. У меня реально не было информации о том, кто она такая». Здоровяк молчал, глядя мне в глаза. Я ощутил, будто невидимая рука проникла сквозь череп и коснулась мозга. Стало неприятно. «О, черт! У него навык медиума!» Чувство усилилось. Я зажмурился, если попытаться описать ощущения словами, то было похоже, как будто кто-то гладил мозг, иногда надавливая на него пальцами. Сложное определение, но другое здесь просто неуместно. Параллельно с неприятными ощущениями того, что кто-то копается в моем мозгу, я почувствовал и другое. Нарастающую злость. Злость за несправедливость. За такое жестокое отношение. И еще ярость. Ярость за то, что мои намерения спасти сестру вылились вот в такую тупиковую ситуацию. Все не то. Я ощутил дрожь во всем теле. Эмоции били через край. А я едва сдерживался от отчаяния. Открыл глаза и поймал взгляд Рида. И Тут что-то произошло. В голове образовалась какая-то пустота, вытеснив мысли. Это длилось доли секунды. Прожжённая имплантом ладонь начала нагреваться, да так сильно, словно я горсть углей зажал в кулаке. Вскрикнул, выставил перед собой ладонь, Йордин испуганно отшатнулся. — И его рука! — скрикнул он, округлив глаза от удивления и тыча грязным пальцем. «Она светится!» Рид, изменившись в лице, тоже отступил. Ощущение чужого присутствия в голове растворилось. Я растерянно взглянул на свою руку и обомлел. Кисти запястья светились ярко-красным светом, причем свет шел изнутри, напоминал раскаленный до красна кусок металла. «Что это такое?» спросил Рид, схватив меня за руку. Ничего подобного я еще не видел. Какая-то способность, предположил Йордин, затем ударил меня в живот. Отвечай, собака! Ну! перехватило дыхание. Я охнул, согнулся пополам. Рука сама собой перестала светиться. Ощущение тепла пропало. Занятно, медленно произнес Рид, осматривая шрам на ладони. «А подобное с ним до этого случалось?» Вопрос был адресован тюремщику, но тот ни хрена не понял, промычал что-то нечленораздельное, держась от меня подальше. «Молчишь?» — хмыкнул командор, снова взглянув на меня. Повисла пауза. Они ждали ответа, а ответить мне было просто нечего. Я и сам не понимал, что произошло. Пытался уловить изменения, но их просто не было. «Как твое имя?» Но мне было не до разговоров. Рид решил повторить свой трюк с прощупыванием мозгов, но вдруг приложил руку к виску и скривился. «Это так выматывает, а я устал», — негромко произнес он. «Продолжим вечером. Этот феномен стоит изучить. Йорден, не вздумай его бить. Ни ты, ни твои животные». Он нужен здоровым, ясно? Да, да, как скажете, Командор, заискивающе пробормотал Йордин. Я прослежу. Накормите его. Непременно. Тюремщик хотел и еще что-то сказать, но никак не мог выбрать подходящий момент. А это, к вопросу о нашем старом деле. Мне бы узнать насчет вступления в ряды. «Нет!» — обрубил его Рид, направляясь к выходу. «Это не обсуждается. Ты маньяк, мне такие не нужны!» Тюремщик сразу переменился в лице, нахмурился, проводил гостя взглядом, затем повернулся ко мне. В его взгляде была странная смесь отвращения, злости, ненависти и страха. «Ты!» — наконец выдохнул он. «Что за фокусы? Что ты сделал?» «Не знаю», — ответил я, сплёвывая кровь. «Дай воды, а?» «Что?» — едва не подавился от наглости Йордин. «Воды тебе! Я тебе сейчас устрою тут фонтан!» Выглядело так, будто он собирался нассать в моей камере, но вдруг резко передумал. «Видимо, вспомнил, что Рид планирует зайти позже. Плюнув в меня, он развернулся и вышел прочь, закрыв за собой дверь. А я остался наедине со своими мыслями. Произошедшее обстоятельство вело меня в заблуждение и очень заинтересовало». «Да и не только меня. Вон, какая реакция была у командира штурмовиков. Он захотел изучить этот феномен. Значит, подобная даже для него загадка. Чего уж говорить про Чурбана Йордина. Вот только вопрос, какого чёрта мной заинтересовался командир штурмовиков. У них что, других людей для этого нет? Или это личное? Так, может, никакому барону ещё не докладывали?» Попытался разложить все по своим местам. Нелегко было собрать пазл. Вспомнил слова и поведение Стер, когда она говорила про имплант. Осмотрел свою ладонь. Ничего необычного, только в центре уродливый шрам, напоминающий какой-то иероглиф. Если я правильно понял, то имплант при активации позволял копировать способности любого человека. Уж не это ли произошло несколько минут назад? А если так, то что и у кого я скопировал? Способность Рида или у Теремщика тоже что-то было? Время шло, а я все размышлял. Мне было не по себе от того, что со мной будет дальше, и вместе с тем понимал, у меня есть то, что может оказаться не только спасением, но и реальным оружием. Нужно только понять, как этим пользоваться правильно. К сожалению, у меня были только догадки. Практиковаться в пустой камере было бессмысленно, поэтому я все еще сильно сомневался в своем предположении. Спустя час услышал небрежные шаги в коридоре. К двери подошли, откинули смотровое окно, затем, убедившись, что я по-прежнему прикован к стене, принялись открывать замок. Дверь со скрипом отворилась, и вошел другой человек. той же серой одежде, что была у Йордина. — Гадалки не ходи, тоже тюремщик. — Эй, ты, к стене отошел! – прорычал тот, ставя на пол ржавую банку с водой. Рядом грохнулась гнутая тарелка с куском полусырого мяса, из которого торчала зеленоватая кость. — Что это? — сглотнул я, взглянув на тарелку. — Жратва твоя! — хрипло усмехнулся тот. «Если ты не голоден, могу отдать собакам». «А, ты же есть собака, сарматовская падаль!» Пока он рычал, упражняясь в искусстве красноречия, я решил проверить свою теорию. Сконцентрировался, попытался зафиксировать взгляд на его глазах. «Чего уставился? Может, тебе что-нибудь сломать?» Я промолчал. то пробуя выставить щит, то прощупать чужой мозг, так как это делал Рид. Шла секунда за секундой, но видимого эффекта не было. Я уже начал терять веру в счастливый случай, когда вдруг получилось. Это было странно. Время как будто замедлило ход. Я увидел энергетические барьеры мозга так, как будто передо мной был голографический манекен. Что искать я пока не сообразил, но нужная мысль пришла сама уже через несколько мгновений. Я искал способ открыть кандалы, и я его нашел, хоть и не сразу. У любого механизма есть слабое место, а кому, как не тюремщику, знать такие нюансы. «Отвернулся, мля! Собака такая!» Он выхватил короткий пруд, замахнулся на меня. «Ну, тварь, сам напросился!» Удар пришелся по правому бедру. Боли я, естественно, не почувствовал, но мышцу сковала. Нервный импульс сработал так, как и должен. Я для вида вскрикнул, упал на колени, цепь звякнула и натянулась. О, понял, мясо! Радостно осклабился гнилой улыбкой тюремщик. Нечего играть со мной в гляделки! Он смачно рыгнул, потом демонстративно сунул пруд за пояс. Что-то пробурчал, отвернулся и вышел из камеры, закрыв за собой тяжелую дверь. Грохнул засов. Подождав, пока он не уйдет, я отошел от стены, подтащил к себе тарелку с мясом. Воняло от нее так, словно еда протухла пару дней назад. Естественно, жрать это я не стану ни при каких обстоятельствах. Тарелка мне тоже не нужна, а вот... Счистив дряное мясо с тонкой кости, я отбросил все остальное в сторону. Натянул цепь, отыскал замок. Металл грубый, старый, конструкция надежная, хотя и старая. Такой замок не сломать, сил не хватит ни у одного живого человека. Тщательно осмотрел, сточил кость о каменный пол. Подготовленный конец сунул в замочную скважину. Начал ковырять там. Конечно, не зная я, где надавить и что поддеть, ни за что костью замок не открыть. Даже отмычкой это дело ювелирное, но знание — великая сила. Света в моей камере было мало, но зато стремление и упорство с головой. Минут десять я ковырял, хрустел костью. Получилось. Тяжелые железные кандалы раскрылись, повисли на цепи. Я встал, выпрямился во весь рост, размялся. Обратил внимание, что рана на плече была в хорошем состоянии и почти не беспокоила. Черт, чем же эстер меня подлатало? Однако, как бы я ни радовался, но я все еще был в запертой камере, в карцере, откуда живым выходят только для того, чтобы перейти в дом боли. Подошел к двери, дернул ее. Тяжелая, массивная, ее только взорвать можно, да и то еще постараться надо. Как же ее открыть изнутри? Да никак. Повторить фокус и прошерстить мозги тюремщика на предмет способа открытия. Взял тарелку с пола, начал греметь ей, чтобы привлечь тюремщика. Честно говоря, пока плохо представлял, чем это для меня может обернуться. Но разве у меня есть выбор? Еще неизвестно, через сколько явится Рид, чтобы продолжить надо мной свои эксперименты. И что-то мне подсказывало, что если это случится, мне точно не поздоровится». В коридоре послышались торопливые шаги. Несколько секунд, и в открывшемся окошке показалась перекошенная от злости морда незнакомого тюремщика. «Шуметь вздумал?» «Едать дерьмо!» Я специально отошел обратно к стене, сунул руку в кандалы, чтобы не вызывать подозрений. «Здесь у всех один рацион. Сиди и не вякай!» Он уже собирался захлопнуть окошко, но я поторопился окликнуть его. «Эй, подожди! Командор Рид велел Йордину накормить и напоить меня, а вы дали тухлое дерьмо. За такое он с вас три шкуры спустит. Тебе оно надо?» «Умный, да?» прорычал тюремщик. «Вот сейчас я тебе мозги в кучку соберу». Он потянулся к засову, сдвинул его в сторону, толкнул дверь ногой, затем медленно с линцой вошел внутрь. Рука потянулась к прутку, висящему на поясе. По его злобному оскалу было понятно, что ничего хорошего от него ждать не стоит. Там не разрешают бить заключенных без особой на то причины, но...» «Это же так приятно, смотреть на мучение. Он оскалился, подошел еще ближе, а я, вжавшись в стену, старательно симулировал дрожь от страха. Моральный урод сделал еще шаг, и, наступив на брошенное мной мясо, вдруг поскользнулся, потеряв равновесие, и с громким шлепком грохнулся на пол. Мгновенно среагировав, я подпрыгнул, словно пружина, качнулся к нему и ударил тяжелыми кандалами в голову. Тюремщик охнул, плашмя повалился на пол, ударившись носом о камни. Прямо так, захлебываясь кровью, он попытался использовать какую-то способность, но я не дал ему этого сделать. Размахнувшись, я со всего размаху вонзил кость ему в шею. Вытащил, воткнул еще раз. Я бил снова и снова, пока тело тюремщика не перестало вздрагивать. Заляпавшись чужой кровью, я чувствовал себя отвратительно. Изначально убийство вообще не входило в мои планы, но если бы он использовал способность, мне бы точно не поздоровилось. Поднявшись, я отошел в сторону. Тяжело дыша, снова взглянул на распростертое передо мной тело. Плюнул. Из-за такого дерьма становиться убийцей мне совсем не хотелось. Вдруг позади послышался непонятный шум. Резко обернувшись, я увидел на входе ошеломленного Йордина с дубинкой в руке.